Глава 29. Книжная. «Трудно нащупать уходящее из-под ног дно». Джори Грэм. «Мне нельзя читать много женской литературы. Я становлюсь нетолерантно. Очень давно я прочитала книгу «А у них была страсть» Натальи Медведевой. Откровенную и чувственную женскую прозу. Будучи тогда прежде всего слишком хорошей женой, замотанной от усталости матерью маленького ребенка, ничего толком не успевающей, но при этом самостоятельно сдающей все зачеты и экзамены студенткой универа, я все равно оценила степень предельной откровенности, с которой автор рассказывала о своих переживаниях. Не все мне было близко, не все понятно, но очень остро. В ее строках было много дерзкого Парижа. Пожалуй, сейчас можно согласиться со словами аннотации, что это — повесть-беспредел. Еще тогда я запомнила одну ее фразу. «Секс с незнакомцем — это как прыжок в бездну». Не каждый решится на подобное. Когда сейчас я наткнулась на книгу в дачной библиотеке, ведь ничего не бывает случайно, решила перечитать. «Ну, что сказать». По-прежнему мне не все близко. Но теперь я понимаю, почему иногда хочется рассказывать о самом сокровенном. Это касается и мужчин, и женщин. Тогда, когда тебе есть что сказать. Это опыт. Просто тот самый жизненный опыт, который просится на бумагу или останется страшными скелетами в шкафу, мусором, который десятилетиями многие заметают под свои кровати. Я выбрала первое. Так начинается книга Натальи. Всё тело ее было мокрым и липким. Липкие ляжки, ладони вдоль мокрых бедер. Копчик был тоже липко-мокрым. В голове бился вопрос. Что же я наделала? Что же я наделала? Что же я наделала? Мокрая женщина водила в темноте пальцем по переносице. Мокрая женщина ложилась и курила. И продолжается. И еще она с ужасом вспомнила фразу из интервью о том, что мы не меняемся, что люди не меняются на самом деле, что какими вы были в 15 лет, такими вы и останетесь. И она помнила, что когда первый раз прочла интервью, эта фраза ее жутко смутила. Потому что и она так думала. И про себя тоже. Поэтому и хотела ее избежать. Не останавливаться на ней, чтобы не думать и не ужасаться. Ведь это ужасно, такой, как в пятнадцать быть и в тридцать два, потому что в пятнадцать она все время хотела убежать и убегала. Только тогда можно было вернуться. А она уже была такой, как сейчас. Женщина-западня, женщина-предатель, женщина-ребенок. Раньше, это когда она уходила и не возвращалась 2-3 дня. Она как будто из жизни уходила. Она могла уйти, познакомиться с какими-нибудь людьми, сидеть с ними в кафе, пойти с ними на вечеринку, пойти к ним, уснуть у них на диване. Однажды она уснула в чьей-то постели. Это было однажды, а писатель думал, что так всегда, и она алкоголик-нимфоманка. Что это взаимосвязано? Он не думал, что она просто убегает от жизни, от ее устройства, от подъёма в девять, В десятом от питья кофе писательства, зарядки похода за покупками, готовки обеда, поедание его, делание любви, чтения газет, умной книги, писания, новостей, познавательной передачи, чая, застилание постели, делание любви, Не неделание, потому что ночь, вставание, пить кофе, писание. Ей хотелось разлюбить эту структуру и забыть, как надо, как полезно как только и возможно. Чтобы выжить. А просто делать что-то неумное, как в детстве. Наталья Медведева. В ее жизни было все. Секс, наркотики, рок-н-ролл. Эта красивая и сильная женщина заслуживает отдельного рассказа о себе. У меня внутри она давно стоит в одном ряду с Софи Лорен, Мэрил Стрип, Джулиан Мур. Повторяю, для меня. На одном из интернет-порталов о Наталье Медведевой сказано «Актриса, модель, писательница и ночная певица». Интересно, что значит «ночная»? «Мы знаем ночных бабочек, но ночных певиц...» В этом вся Наталья. Она — женщина-загадка. Прожила короткую, но невероятно яркую жизнь была очень популярной моделью и певицей в США, известной писательницей и журналисткой во Франции, куда поехала вслед за своим мужем-писателем Эдуардом Лимоновым. В 90-е годы Наталья вернулась в Россию и организовала свой музыкальный коллектив «Трибунал». Везде Медведева поражала своей необычностью и непохожестью на других. Высокий рост, яркая внешность, сильный голос — И безусловный талант это было визитной карточкой Натальи Медведевой. Но ее сердце оказалось слабым и не выдержало такой неуёмной жажды жизни. Хорошо, что книгам можно дать второй шанс, в отличие от людей. Но я зачем-то давала Марио и Кириллу. Ох уж эти бесконечные вторые шансы.